«Вайлет Эвергарден. Глава 6, часть 6. Текст читает Отсору». Не обращая внимания на толпу, девочка продолжила двигаться в сторону все еще дергающегося заключенного и, нацелившись в грудь, выстрелила почти в упор. Это было беспощадное, аккуратное убийство. Железная стрела пробила грудь и вместе с этим забрала его жизнь. Девочка вытащила из трупа топор, стряхнула остатки крови и жира с лезвия на пол – Она также подобрала все стрелы и перезарядила арбалет. Хоть она и была маленькой девочкой, но во время движения казалось, будто это настоящий охотник. В зале никто не ожидал, что маты в тренировочном помещении будут окрашены кровью заключенных. Но с этих пор все поменялось. Родилась девочка-солдат, выгравировавшая свое имя в истории армии Лайденшафтлиха. Когда зрители осознали происходящее, все повернулись к Гилберту. Он встал и оперся на перила. Он еще раз отдал приказ, крикнув изо всех сил. «Убей!» Девочка побежала, словно автоматическая кукла. Она ускорилась и немного наклонилась. Снова полетел топор, пуская кровь заключенному. И в это время заключенные разделились. Кто-то отбежал в сторону, а кто-то остался с дубинками в руках, удерживая ее. Те, кто убежал, стреляли издалека с арбалетов. Заключенные начали сотрудничать друг с другом. Казалось, они хотели окружить ее и убить. Они вместе атаковали и пытались забрать у нее оружие. Но все это было ошибкой. В то время, пока дальние заключенным не было видно девочку, передние ряды с криками падали на пол. И это все было не случайно. Она подрезала им сухожилие, нанося удар за ударом. Все происходило благодаря ее естественной гибкости. Пока она стояла с ножом в руке, в середине бойни казалось, будто рождалась фея из кровавого бунта. Когда один из заключенных попытался бежать, она схватила его сзади за волосы и разрезала глотку, забирая еще одну жизнь. Двигаясь во время убийства, она походила на шеф-повара, обезглавливая курицу или рыбу. Затем она повернулась к остальным заключенным, ожидающим своей участи, и начала убивать одного за другим. В процессе ночь совсем потерял свою остроту, ей пришлось заменить его на дубинку. «Нет! Нет! Нет! Она монстр! Помогите нам! Эй, пожалуйста, помогите!» Одна дубинка на одного человека. Лица заключенных от ударов легко вминались. Со временем даже бывалые солдаты, не раз видевшие смерть на поле боя, сгибались в рвотных позыв и отворачивались от такого действия. Однако Гилберт, он крепко сжимал меч и собирал волю в кулак, держа глаза открытыми до самого конца. Изначально девочка была приманкой для привлечения народа, однако он не хотел, чтобы единственным выжившим стала она. Разве всех убитых заключенных ей было мало, что она смотрела на рефери, наводившего на нее пистолет? Испуганный рефери направил на нее пистолет, но вот сможет ли он убить ее или нет, это отдельный вопрос». Какое бы оружие он ни использовал, шансы на победу были невелики. Она идеальна. Навыки боя с использованием различного оружия компенсировали недостатки физической силы. Где она узнала и как их выучила, никто не знает. Даже если она сможет говорить, то не факт, что расскажет об этом. Убийственные приемы были примерными и настолько чисто и настолько чистыми, что она могла спокойно работать мясником. И дело было не в количестве убитых. Аудитория этого шоу была в восторге от нее и не смогла не оценить ее талант. Она гений. Если бы существовали боги смерти, то она бы стала одним из апостолов. Маленькая убийца, действующая по приказу Гилберта. Маленькая убийца, действующая по приказу господина. Посмотрела на Гилберта. Вот и снова голубые и зеленые глаза встретились во взгляде. Остановись. Он покачал головой. После приказа она выронила дубинку и упала на колени. Сидя в луже крови, девочка тяжело дышала. Даже покрытая кровью и жиром, она все еще была ребенком, вздыхая сквозь маленькие губы, но это лишь усиливало ее чудовищность. Ранее Ходжинс чувствовал себя ужасно из-за беспечного отношения Гилберта к девочке, но, увидев, как тот побелел и до хруста жал кулаки, он успокоился. Ходжинс был простакомов и в такой ситуации не применил бы подшутить, но у него и дрожали руки. Поэтому просто похлопал Гилберта по спине. Это открытие, майор Гилберт. Гилберт не ответил на беспечный комплимент. В ходе эксперимента он понял две вещи. Первая, у нее чудовищная сила и в пылу боя она становится настоящим монстром. И вторая, скорее всего, будет слушать только его приказы. Поступок девушки всколыхнул армию Лайденшафтлиха. Позже Гилберт получил внутреннее распоряжение. Командование проинформировало его о вступлении в новый отряд под управлением капитана майора. Изначально атакующую группу звали специальными карательными силами армии Лайденшафтлиха. Гилбер должен был теперь вести подразделение в предстоящую последнюю битву. Кроме того, он хотел кое-что сделать, а именно улучшить секретное оружие, не включенное в списки солдат этого подразделения. Лайденшафтлих утвердил ее как оружие, а не как человека. Ее использовал сам Гилбер Бунгавиль. Не было никакого зарегистрированного имени. На самом деле это подозрение было создано ради нее. День пролетел незаметно за обсуждением подготовки и состояния для использования отряда. Гилберт приветствовал свою подчиненную, хотя ей нельзя было подходить к внешним воротам, она могла ходить по штабу. Несмотря на то, что она была зарегистрирована не как человек, девочка постоянно находилась рядом с ним. По словам Ходжинса, ему удалось убедить какую-то испуганную девчушку-офицера о заботиться о повседневными потребностями девочки. Она была подстрижена и причесана, а также одета в новую военную форму. Было немало людей, кто посещал ее в комнате Гилберта. Хоть он и мог остановить тех, кто ниже его по званию, но командованию он не мог ничего противопоставить. Среди них было много людей, кто с извращением смотрел на девочку, заставляя ее постоянно вздыхать. Я делаю что-то ужасное. Всем было понятно, что девочка сильно отличается от обычных людей. Она слишком сильна и может убить несколько людей за раз. Но при этом она маленькая девочка, вне зависимости от того, сколько убила. Она все еще была ребенком и не могла говорить, потому что ее никто этому не научил. Если она монстр, правильно ли ее использовать именно так? Могу ли я использовать ее в качестве оружия? Несмотря на то, что все он начал сам, внутри он колебался... Тем не менее, где бы я смог оставить такого ребенка? Это была серьезная проблема. Он проигнорировал муки, совести и отбросил их на задний план. Он сделал все, что в его силах, чтобы она стала великим солдатом. В конце концов, она послала небесами воинственный ребенок, исполняющий его приказы. Церемония отправления закончилась. В ночь перед отправлением в общежитии Гилберт решил выговориться девочке о своих чудах. Она выглядела впечатляюще, одетая лишь в неглиже, готовая ко сну. Золотистые волосы, словно шелк, отдавали мягкостью, а ведь на следующий день она снова вся будет в крови. Он сел на колени рядом с кроватью, чтобы быть с ней на одном уровне. «Слушай, начиная с завтрашнего дня, ты отправишься со мной на поле боя. Я хочу позаимствовать твою силу». «Конечно, ты не понимаешь, почему должна это делать или почему... Ты осталась со мной после расставания с братом. Девочка просто слушала Гилберта. Ты ничего не знаешь. Кроме ведения боя, ты ничего больше не знаешь. Я собираюсь воспользоваться этим. Вот почему ты должна приложить все силы, чтобы использовать меня. Все хорошо. Золото, власть. Ты можешь забрать все, что тебе угодно. Подумай о разных вещах. Видишь ли я... «Я не могу защитить тебя другим способом, я действительно хочу дать тебе семью, чтобы ты выросла полноценной, но я не могу!» Гилбер сказал с болью в голосе. «Я боюсь, что, что ты убьешь кого-нибудь без моего ведома. Я хочу, чтобы ты понимала, почему я боюсь этого. Все приходят со временем, даже если этого мало, все равно прими мои ценности. Если ты сможешь это сделать, то ты станешь больше, чем инструментом!» Кем ты сейчас являешься? Пожалуйста, найди для меня место. Он в отчаянии сказал и положил ей руки на плечи. Она не понимала, что он говорит, и даже осознавая это, и не понимая, как передать ей свои чувства. Гилберт продолжил говорить, улыбаясь. Я решил назвать тебя Вайолет. Попробуй сказать. Это имя мифической богини цветов когда ты вырастешь, станешь достойной этого имени. Понятно? Вайолет, не будь инструментом, будь Вайолет. Стань девушкой, достойной этого имени. Девочка Вайолет в изумлении смотрела на мужчину, назвавшего ее имя, моргнув несколько раз. В этот момент, хоть она и не умела говорить, она медленно кивнула и тихо сказала «Мое. Гилберт выпучил глаза от удивления и шепотом спросил. «Ты умеешь говорить?» Сердце начало ныть от боли. Слова, произнесенные множество раз в беседе с ней, всплыли в голове. «Майор». «Вайолет, ты понимаешь, что я говорю?» Он радостно спросил, несмотря на беспокойство. «Майор». Как бы он ни спрашивал, она больше ничего не сказала. Девочка показала на себя и повторила «Майор, ошибаешься, ты Вайолет!» Взяв ее за пальчик, он несколько раз указал на себя и на нее со словами «Я майор, а ты Вайолет!» Понимаешь? «Я майор, ты Вайолет!» <как> «Майор...» Вайолет. Правильно? Ты Вайолет? Майор? Да-да. Я майор. Почему она вдруг заговорила? Почему первым, что она произнесла, было его звание? Она услышала, как другие звали его майор? Она почувствовала, что ей дали имя и решила подтвердить его? Только она знала ответы на эти вопросы. В конце концов, она могла сказать лишь майор и Вайолет. Излишне опечаленный Гилберт опустил голову ей на плечо и вздохнул. Она позволила ему это. Игнорируя голову на плече, она продолжила шептать. «Майор». Она продолжила, словно хотела запомнить его и никогда больше не забывать это слово. «Майор».